Однако существует и такое толкование. Отдельные видения связаны с падением императора Нерона со временем тяжелого поражения в Иудейской войне. А если это так, то фрагменты Откровения можно отнести к самым ранним произведениям христианской литературы. Автор книги называет себя Иоанном. Он написал Откровение на острове Патмос, где находился в изгнании. Работу он начал по велению ангела. Опираясь на вышеизложенное во втором веке, многие считали, что автором апокалипсиса был апостол Иоанн. Но уже в третьем веке возникли сомнения в его авторстве. Более того, даже включение в канон этой книги прошло далеко не гладко. Сам Лютер не считал эту книгу апостольской и достойной канона. В обращениях Откровения к семи церквам раскрывается состояние христианства в конце первого века. Общины имели своих начальников, ангелов, но иерархическая церковь еще не сформировалась. В это время любой мог стать во главе общины, даже пророчица Иезавель которую порицает Иоанн, но не из-за того, что она женщина, а за то, что вводит в заблуждение верующих, призывая их любодействовать и есть идоложертвенное. В семи обращениях говорится о распрях и внутренней борьбе в отдельных христианских общинах. Так в Эфесе появились лжеапостолы и ненавистные христианам аскетам Николаиты. Смирни некие люди говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. В Пергамской церкви единству верующих мешают последователи Валаама и Николаиты. В Феатирской церкви терпят пророчицу Иезавель, которая подбивает христиан поклоняться идолам и предаваться разврату. Семь обращений были написаны в период формирования христианских общин в единую церковь. В это время ожидалось Второе пришествие Христа, конец света. Христианам приходилось проводить ночи в бдении, ведь никто не знал часа пришествия Дня Господня. Поэтому автор просит ангела Лаодикийской церкви быть ревностным и покаяться, ведь Христос стоит у двери и стучит. Первое видение автора — Бог, сидящий на престоле славы в окружении двадцати четырех старцев и четырех невиданных животных. В правой руке Бог держит книгу, запечатанную семью печатями, которую никто не смог открыть, кроме Агнца, единственно достойного взять книгу и снять с нее печати. Когда Агнец снял последнюю печать, будущее раскрылось. По мере снятия печатей, а их сначала было снято четыре, появляются всадники на конях, всадники апокалипсиса. Первый всадник на белом коне вышел, как победоносный, и чтобы победить. Но всадники на рыжем, вороном и бледном конях, война, голод и смерть несут на землю страшные разрушения. После снятия пятой печати появляются души, убиенных за Слово божье и предсказывается, что будут новые жертвы. Снятие шестой печати сопровождается землетрясением и другими катаклизмами. Пред седьмой печатью ангел указывает на Божьих избранников. Затем появляются христиане, погибшие за веру. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать и не будут палить их солнце и никакой зной, ибо агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники, вод, вот и отрет Бог всякую слезу сочей их». Глава 7, стихи 16-17 Затем у престола возникли семь ангелов с трубами, После того, как произошли страшные катастрофы, треть земли была уничтожена, треть моря превратилась в кровь, треть речных вод стала полынью, треть звезд, третья часть солнца и третья часть луны.